Ричард схватил его за руку. «Хорошо бы перейти к забору перед началом эксперимента», — сказал он. «Окей». Около покрытого вьюнком забора Джек нацелил УЗИ на плоские смятые упаковки пластиковой взрывчатки. Он нажал на курок, и УЗИ разорвал тишину в клочья. Из его ствола вырвалось пламя. Автоматный огонь казался неестественно громким, в монастырской тишине пустого лагеря. Птицы, захлопав крыльями, ринулись в более спокойную часть леса. Ричард вздрогнул и прижал ладони к ушам. Брезент трепыхался и приплясывал. Вдруг, хоть Джек и продолжал нажимать на курок, огонь прекратился. Магазин был исчерпан, а поезд по-прежнему стоял на рельсах. «Так», — сказал Джек, — «это было прекрасно». «Если у тебя еще какие-нибудь...» Платформа извергла сноп синего пламени и оглушительный грохот. Джек увидел, что платформа буквально начала подниматься над рельсами, словно взлетая. Он схватил Ричарда за шею и толкнул его вниз. Взрывы продолжались в течение долгого времени. Метал свистел и пролетал над их головами. Сильный металлический ливень пролился на крышу железного домика. Внезапно крупный кусок издал звук, подобно китайскому гонгу. Что-то действительно большое пролетело прямо над Джеком, пробив огромную дыру в заборе. И тогда Джек решил, что пора убираться отсюда. Он сгреб Ричарда в охапку и потащил его к воротам. «Нет!» — закричал Ричард. «Рельсы!» Ре! Что? «Рельсы!» Ри... Что-то снова просвистело над ними, и мальчики присели, стукнувшись головами. «Рельсы!» — крикнул Ричард, потирая голову бледной рукой. «Не на дорогу! К рельсам!» «Понял?» Джек удивился, но вопросов задавать не стал. Они направлялись куда-то. Мальчики поползли вдоль железнодорожного полотна, как солдаты, пересекающие нейтральную полосу. Ричард полз немного впереди, двигаясь к дыре в заборе. Когда они оказались за забором, Джек оглянулся и увидел то, что ему было нужно, или то, что он хотел, через приоткрытые ворота. Большая часть поезда, казалось, просто испарилась. Исковерканные куски металла, некоторые из них узнаваемые, большинство нет, лежали вокруг того места, где поезд стоял, вернувшись в Америку, где он был построен, куплен и оплачен. То, что мальчики не были убиты пролетавшей шрапнелью, было удивительно. То, что у них не было даже царапин, было почти неправдоподобно. Худшее было позади. Они стояли за воротами, но были готовы в любой момент пригнуться и бежать, если произойдут запоздалые взрывы. — Моему отцу не понравится, что ты взорвал его поезд, Джек, — сказал Ричард. Его голос был совершенно спокоен.